Весна в Баклан всегда приходит ударная. Развезет три недели, растопит снега, сгонит воду, высушит дороги и, глядь, по газогорам на солнечной стороне уже зеленеет травка. Даже ранней весной не стоят солнечные, теплые. В апреле пришел за службу Андрей Любавин, коренастый, неразговорчивый матрос Тихоокеанского флота. Служба Андрею пошла впрок. Он получил там специальность дизелиста, Окончил десятилетку, вступил в партию и получил за что-то орден Красной Звезды. За что, не говорил. За то дело. Отгуляли. Андрей отдохнул с недельку и пошел в райком на счет работы. Родионов долго, с удовольствием беседовал с молодым человеком. Открыто любовался его литой фигурой, спросил про орден. За да что это? За выполнение? Родионов засмеялся. Я понимаю, что за выполнение. Ну, раз нельзя, так нельзя. Вовремя ты прибыл, моряк. У нас самая горячка начинается. Дизелист, говоришь? Приступай с завтрашнего дня к работе. Иди сейчас кацых, это директор РТС. Поговори с ним. Наверное, на дизели поставят. Жизнь у нас сейчас интересная, молодежи много. оживых всяких, недостатков тоже хватает. Так что входи в курс дела и давай по-матросски. Парторганизация ВРТС крепкая. Желаю всего хорошего. Если что, приходи в любое время. Через пару дней Андрей уже шаровал на дизеле. Приходил домой чумазый. Нюр кипятила в большом чугуне. Воду совместными усилиями кое-как отмывали грязь. Что уж ты такой грязный-то, выговаривала ему Нюра. Другие все-таки чище приходят. Я же на одном месте работаю, а другой ремонтирую. А там как с завода выпустили, так ни разу не чистили, наверное. Ефим недовольно смотрел на Андрея. Не нравилось ему, что сын, моряк, партийный, с десятилеткой, возюкается в машины грязи, как самый захудалый шеверишка. Он думал, будет иначе. Придет Андрея, ему дадут какое-нибудь место в учреждении или пошлют учиться в город. Все-таки не так уж много возвращается народу со службы с десятилеткой да с орденом. К тому же... — партийц. Не я буду, если не выжму из дирекции душ с горячей водой, — говорил Андрей. — Да красна с мохнатым полотенцем. Под кожей, на руках, на спине, на широкой татуированной груди, татуировка до флота еще, взбухали, перекатывались тугие бугры мышц. — Кошмар! — сказал Пашка, увидев однажды брата без рубахи. — Ты служил там или гири качал? Андрей коротко хохотнул. «Первый разряд по борьбе». «Попробуй с Иваном», — посоветовал Пашка. «Он боролся когда-нибудь?» «У него тоже пола этого», — Пашка показал на бицепсы. «Можно попробовать». «Ещё чего?» — Стрял в их разговор Ефим. «Схребутся наспех людям. У тебя, Пашка, одна дори в голове. Надо же маленько, лет-то много уж. А что тут такого?» «Это же не бокс!» «Пошел к дьяволу!» «Один раз Ефим не выдержал, спросил Андрея. Тоже? так и будешь всю жизнь вот такой ходить?» «Какой?» — не понял Андрей. «Такой вот, не глаз, ни рожей. Специальность такая. Бросьте я надо к чертовой матери, специальность такую. Плохая значит. А мне нравится. Ехал бы учиться, может, ты в люди выйдешь. Башка-то есть ведь? А сейчас я что, не человек?» Э, человек? — Ефим презрительно сморчился, махнул рукой. — Кастамелец-то так любой сумеет. Дело нехитрое. Андрей промолчал. Ефим ушел в горницу, пнул кошку, заматерился в полголоса. Ему очень хотелось, чтобы Андрей вышел в большие люди. Он завидовал отцам, у которых сыновья служили офицерами или учились в институтах. Он не одну ночь думал о том, как он пошлет Андрея в институт, как тот приедет к нему на побывку, и они пойдут вместе по деревне. Хотел за старости лет доказать людям, что и Любавины тоже могут башкой работать. А башку он давно махнул рукой. А на Андрей крепко надеялся, радовался его успехам во флоте. Он знал, что Андрей упрям, если бы захотел, то добился бы многого. Еще раз за два заговаривал и вим сыном Насчет его дальнейшей жизни Хитрил, старался разжечь в нем самолюбие Ты же башковед, ты парень, Андрюха, Ты далеко пойдешь Давай вот а, поработай до осени А там в институт Все пять лет будут посылать деньги И братовья помогут И он тоже поможет, я говорил с ним С радостью говорит, но такое дело не жалко Ты поговори с ним, он парень умный Андрей отмалчивался, сказал свое и молчал. Ефим залился, но сдерживал себя. И баба вон у тебя, вон, какая хорошая. От такой не только на пять лет, а на десять можно уехать, и душа будет спокойная. А? Сын молчал. Однажды Андрей пришел домой поздно. В РТС было комсомольское собрание. Было уже темно. Открыл ногой ворот, пошел в ограду. В углу двора под навесом. И, видимо, хрустела овцом лошадь. Отец приехал, подумал Андрей, и Фиба попросили помочь перегнать косяк совхозных молодых коней на летнее пастбище в горы. Идти в избу не хотелось. Андрей присел на крыльцо, закурил, отовсюду капало, Ночь сходила соком, пахло погребом, и холодный ветер налетал порывами, Шабуршал в огороде сухими листьями подсолнухов, стихал опять. Андрей запахнул плотнее в уфайку, он любил сидеть ночами на грильце. Ночью вокруг много непонятного, в тишине все время кто-то шепчется, кто-то вздыхает и думается ночью легко. Неслышно выкатился откуда-то пес Борзя, тихонько визгнул, кинулся Андрей на грудь. «Ну, шалавы!» — незлобно ругнулся Андрей. Откинув ногой пса, затоптал окурок и жагнул тени. Вытирая сапоги от свежую солому, вспомнил, что сегодня суббота. Баню пропустил. Ворчать будет Анна Ивановна. Открыл дверь в прихожую избу, позвал Люр, вынеси полотенце с мылом. Нюра вынесла полотенце. Попозже нельзя было. Нельзя. Может, все-таки в баню сходишь? Там еще жару много. «Я сегодня не очень грязный». Нюра ушла. Вода в кадушке настыла, а края жестяного ковшика пиучи тюкались, рдинки по реке еще шла шуга. Андрей тихонько мычал под умывальником, охал от удивления. Потом догереча тер пахучим полотенцем, гудящее тело. А так, хорошо», — приговаривал он. «Пошел в дом». Ефим ужинал, устал, облоготившись на стол. Он был в одной нижней рубаке и в галифе. еще красный после бани, на стук двери, медленно повернул большую голову, кивнул сыну. Нюра возилась чугунами в кути. В доме было тепло, пахло вымытыми полами, свежестеранным бельем и березовым веником. — Баня до чего не пошел, спросил Ефим. — Неохота. Андрей присел к столу, облокотился, как отец, рассматривая синие квадратики клеенки. На столе тихонько шипела и потрескивала десятилинейная лампа. Ефим сонно нащурился на огонь, нехть сытый линцой жевал. Одним только походили друг на друга отец и сын. Оба медлительно, оба одинаково насмешливо смотрят. И еще, пожалуй, одинаково думают, спокойно, тягуче. И с большим сожалением отрываются от своих дум. Обликом Андрей походил на покойную мать, скуластый, с, с ровдой прорезью губ, с раздвоенным подбородком. Глаза любавинские, маленькие, умные. И с молоду был поживее, чем сейчас Андрей. Побольше говорил, чаще улыбался. В отличие от брата Павла, у Андрея постоянно при всех обстоятельствах было одинаковое настроение. Спокойное, ровное как у человека, который наладился в долгий, знакомый путь. Нюра поставила мужу тарелку с супом. Он склонился и стал есть. Ефим облизал ложку, скрипнул стулом, отодвинулся, вынул из кармана Как «Какие дела?» — спросил он, разравнивая желтым прокуренным пальцем табак по бумажке. Андрей, не поднимая головы, сказал, «Ничего». И фибри курил от лампы, и спички лежали рядом на столе, но въедливая крестьянская привычка на всем экономить даже на спичках брала свое. Склонился локтями на колени. Он устал и был чем-то недоволен. Лага разлились? спросил Андрей. Оже! Реги а ади лага. Не успеть с ремонтом. Ивим встал и, сгорбившись, пошел в гордицу, сказал на ходу. Четырех же ребят утопили в этих лагах там. Завтра разговор будет с начальством. Как так? Так, снесло. Ефим прилег в горнице на кровать. Старое железо жалобно скрипнуло под ним. Долго молчали. Меня секретарем выбрали, сказал Андрей жене. Каким секретарем? Комсомола. В райком, что ли? Нет, у нас в РТС. Нюра весело посмотрел на мужа. Поздравляю! Она была рада за него, только не понимала, за что такого небойкого, неразговорчивого человека избрали с секретарем комсомольской организации. Андрей вылез из-за стола, напился, пошел в горницу, хлопая рукой по карманам, искал папиросы. «Да, опробуй моего», — предложил отец, протягивая свой кесет. «С Горить к сегодня угостил». Андрей взял кисет свернул папиросу, прикурил от зажигалки, присел к столу. — У вас собрание, что ли, было? — спросил Ефим. Он слышал разговор сына с женой. — Ага. — А кто же тебя выдвинул? — Вообще, на собрании. — от партии кто там был? — Ивлев. Ефим сел на кровати, усмешливо причурил глаза. — Ну и как ты теперь? — Что? — Ну... Ефим шевельнул плечом. «Как жить-то будешь? В смысле, работать, что ли?» «Ну, как жил, так и буду. Это же не освобожденная должность». Ефим задавил в пальцах окурок, сказал с сожалением. добродушь ты. Ничего у тебя не выйдет, дай до работе. Тут надо...» Он сжал большой жилистый кулак, показал. «Твердость надо иметь». Андрей усмехнулся, промолчал. Эшмикалку, добавил Ефим. Заложил руки за голову, снова прилег на подушку. «Это мне бы грамотенку с молодой медь, я бы шаганул может. А ты простой и шибко доверчивый. Работать надо, и все выйдет», — сказал Андрей. Ефим немного подумал и сказал, «Конь тоже работает». Причем здесь конь?» «Как при чем?» «Он работает». «Ну и что?» Ефим ничего не сказал, но, глянув на него, Андрей понял, что он обозлился. «Ты что думаешь, если человек работает, так и все тут?» Заговорил Ефим, повернув в сторону сына лобастую голову. Андрей листал какую-то книгу, молчал. «Я, к примеру, с пашни не выезжал вот с таких лет, а ко мне, когда я бригадиром работал, Прикатит бывало какой-нибудь хрен на легковушке, да при галстучке. Как дела? А он дел-то этих срод не знавал. Он их в институте в тепле чистенькие выучил дела-то эти. И я же перед им хвостом виляя, как пес виноватый. «Зря», — убежденно сказал Андрей. «Чего зря? Вилял-то? Попробуй ты и не повеляй. Герой нашелся. Он образованный человек, а я кто?» шешка на ровном месте, бригадир! Сегодня бригадир, а завтра конюх! И то, если трудящие доверяют!» «Чему ты -то это?» «Тому, что жить надо уметь!» Ивим поднял ноги на спинку кровати. «У тебя вон десятилетка, а гор ломаешь больше моего!» «Как, по-твоему, много тут ума?» «Мне нравится моя работа!» «Все!» Ивим смерил сына насмешливым взглядом, заговорил, сдерживая злость. «Дурак ты, Андрей, на редкость. Соблазнили тебя, как девку слов красок наговорили, ты их губы распустил. Своим-то котелком надо варить. Они вот тебя похваливают, секретари выбрали для утешения, а сами, небось, все институты позаканчивали, все людями стали. Я без красных слов проживу, честным трудом. Я тебе что, воровать посылаю?» «Да это, черт знает, сколько уж можно об этом!» Андрей захлопнул книгу, встал, вдолбил в голову. «Тьфу!» Ефим сел на кровати, взбил кулаком подушку, хотел промолчать, но не выдержал, сказал. «Я думал, тебя хоть в армии обтешат маленько!» «Нет!» «Партийный с орденом явился, а дурак дураком!» «Тьц!» «Почему ты такой добродушный-то, Андрей?» «А чего же ты тогда в партию вступал?» Где залезть, то без партии можно засмаливать. До здоровья!» Андрей погасил окурок, сказал чуть охрипшим голосом. «Просто стыдно слушать тятя. Ей-богу, такую ахинею развел. Ефим громко глотул слюну. Я разведу сейчас ахинею. Бечом трехкаленным!» Холодно вскипел он. Андрей подошел к окну, прислонился лбом к секлу. Молчали долго. Ефим скрипнул кроватью, позвал. юр зачерпли зачерпли-ка там!» Нюра принесла в кружке квас. «Тятенька, вы сейчас нисколько не правы!» «Я, конечно, не прав!» Ефим осушил кружку, вытер рукавом губы. «Конечно, везде правы вы! Научили дураков Богу молиться!» Нюра взяла у него кружку, ушла в прихожую, не скрывая, что обиделась. Ефим зазвякнул пряжкой ремня, готовясь ко сну. «Если уж пошел на такое дело, на секретарское, так просись, чтобы хоть по этой линии учиться послали». Примирительно сказал он. «Может, выйдет что? Я тебе восемь лет тоже не зазря учил». Горбатился. «Заслужу, пошлют, чего бестолку проситься». «Дятел, содолбил одно!» — коррекнул Ефим. «Что, все так и заслуживают?» Чем этот Степка Воронцов так уж заслужил, что его выдвинули? Трудом. Техникум кончил. Вот чем. Трудом. Много ты трудом заслужишь. Мне надоели эти разговоры, резко сказал Андрей. Он тоже начал терять терпение. Поганые они какие-то. Заслужишь, не заслужишь. Да что у меня? Рук, ног нету. Что я, инвалид первой степени? И стыда совести у людей. Даже удивительно. А ты не удивляйся. Ты же сопляк, чтобы на отца удивляться. Не гляди, что под потолок вымахал. Так огрею, в раз перестань удивляться. Отец наливался гневом, темнев на глазах. Удивляться он будет. Андрей вышел из горницы. Будет, по-моему, все. Отец резко, как будто его толкнули сзади, шагнул за сыном, нехорошо оскалился и стеганул его брюками по голове. Разговаривать с отцом научился, бормот. Андрей крутнулся на месте, вытаращил на отца удивленные глаза. «Ты что делаешь? Я тебе покажу, что я делаю!» Ефим хотел еще раз хлестнуть Андрея, но тот вырвал у него брюки, бросил их на кровать. Стояли, смотрели друг на друга горящими глазами. «Зря ты так!» — сказал Андрей и пошел из дома. На улице прислонился к углу синей, скрипнул зубами. Обидно было и стыдно. До службы отец частенько поднимал на него руку. Но сейчас-то сзади в ноги ткнулся Борзя. Андрей взял его на руки и пошел на сеновал. «Уйду к ребятам жить», — решил он. Выгреб в сухом сене удобную ложбинку, лег и устроил рядом довольного пса. Было тихо. Только внизу под крутояром глуховато и ровно шумела катунь дохрумкала овсом лошадь в ограде и звякала уздой. Вдруг за пледнем курятники шумно всхолопнули крылья И оглушительно заорал петух Борзе вздрогнул, заворочился, лизнул Андрея в лицо И снова спокойно задышал, мягко и дробно выстукивая сердцем Андрей негромко засмеялся Утром Андрея разбудили холод и звук шагов в ограде Борзе не было рядом, только что начало светать Чистый холодный воздух легко вздрагивал от первых звуков молодого дня. По ограде, покашливо, ходил отец, забрегал в дрожке коня. борзи крутился угло него. Андрей вытянул занемевшие ноги, следствия на вала, долго отрякивался внизу, уйдев сына, и вим насмешливо прищурился. Как спалось? Андрей тряхнул головой, ответил ничего. — Холодно малость. Отец захомутал рослого мерина, попятил в глобли. «Ну, ну, — гудел он, заворачивая сильно рукой лошадиную морду. Андрей глянул на него в этот момент и впервые подумал об отце как о чужом. Сильный он еще мужик. — Принеси вожжи, — попросил отец. — Где они? — В седях. Андрей принес вожжи и, разбирая их, — сказал негромко. — тять, я уйду из дома. Ефим в это время затягивал супонь, положив широкое колено на колешню хомута. Андрей видел, как дрогнули руки отца, большие рабочие руки. Некоторое время подражали, потом привычно захрестули супонь петлей. Обиделся? Посмотрели друг на друга. Обветренные. С трещинками губы отца мелко прыгали. Он хотел улыбнуться, и не мог. Не получалось. Смотрел серьезно, с горьким упреком. Андрей отвернулся, зашел с другой стороны лошади, пристегивая вожжину, сказал твердо. Трудно нам вместе будет. Сам видишь. Не пари, дурочку, сказал отец, пробуя успокоиться. Выдумал, молчать те что. Андрей перебил его. «Не надо, зря это все». «Что зря?» «Уйду ведь все равно». Вот отца тяжело опустились руки. Он нагнул голову и двинулся на сына. Большой, страшный и жалкий. «Уйди пока. Отойди, а то зажабу», — глухо попросил он. Андрей отошел в сторону. Ефим сел на край дрожек, склонился, зажав в колени руки. Его трясло. Он дышал глубоко, с хрипом. Труднее всего справлялись с с гневом. Долго молчали. Андрею жалко было отца. «Иди, сядь со мной», — сказал Ефим, не поднимая головы. Андрей подошел, присел на край дрожик. Ефим помолчал еще и заговорил тихо. «Сынок», — ему трудно было говорить, — «я же тебе добра хочу, как ты ли поймешь». Ты же сознательный. Я все время думал про это. Вырастить Андрея, выучи его, большим человеком станет. Ведь мы же умные, порода наша. Старший брат у тебя был умница. Да и Пашка, что он, дурак, что ли? Только поздно уж ему сейчас учиться. Когда надо было, то война шла, то голодух, то армия подоспела. И до учебы было... «А тебе сейчас самое время. Все есть, деньги есть, голова на плечах есть. Молодой, учись!» «Нет, он взял и всю мою мечту нарушил к чертям собачьим!» Голос Ефима подсекался, вздрагивал. «Да вот обиделся, что я ударил. А мне не обидно? Ты глянь!» Показал сыну широкие бугристые ладони. «Весь век работа, а для чего?» Имею я право хоть под конец жизни на счастье свое поглядеть, а? Да для чего ж тогда вся партия ваша? Для чего вы сами толкуете про светлую жизнь, если я этой самой светлой жизни даже во сне не видал? А я бы выучил тебя и помер спокойно. Их, и сынок, учись! Согласись со мной, и власть к тому же призывает. Ты посмотри, какие свистульки учатся! Она, может, всю жизнь лаптем с хлебала, а поехала выучилась на нее и поглядеть, Люба. И отцу с матерью радость. А ты ехай на садю или на доктора. Сам после спасибо скажешь. Ефим кашлянул, полез в карман за кисетом. Привязался с какой-то работой. Разве уж она уйдет от тебя? На работу все шо? Я тебя еще пять лет кормить и обувать буду. Учись. Сейчас время хорошее. Плюй на все. Трактористами или дизелистами тебе любой дурак сумеет. Не зря я тебе говорю, Андрей, неплохого желаю. Ты поверь мне, я уж век доживаю. Сейчас не радишь для жизни. Ну, как? тетю? ну? Я тебя хоть немного понимаю, но ты совсем не хочешь. Ты послушай меня-то. Ефим гронул желваками, отвернулся, подстегнул коня. Дрожки дернулись. Андрей соскочил с них и остался стоять посреди двора. Дрожки протарахтели по переулку, свернули на улицу и пропали за плетнями. Только вздернутая голова Мерина виднелась еще некоторое время между колев. Потом и она скрылась. Андрей пошел в дом. Вечером того же дня у них состоялся еще один разговор. «Уходить все же хочешь?» — спросил отец. «Уйду». «А позорить хотел на старости лет?» «Спасибо, сын. Ты же видишь, режу. Слово уже отцу нельзя сказать. Больные шепки стали. А что я тут буду делать один-то? Уйдь по -собачьи. «Тогда не мешай мне. Живи, как умеешь». Ефим махнул рукой. Больно мне надо. Андрей остался в родительском доме.